Глава четвертая. Убежище на юге. Для нашей поездки на юг Тибета надо было многое организовать. И на это ушло несколько недель перед тем, как мы покинули Лхасу. Кроме того, все приготовления должны были делаться тайно. Мои премьер-министры боялись, что если просочится хоть одно слово о приготовлениях Далай-Ламы к отъезду, произойдет всеобщая паника. Но я уверен, многие люди наверняка понимали, Что происходит, ведь предварительно уже были отправлены несколько караванов с багажом, среди которого в тайне даже от меня находилось 50 или 60 сейфов с сокровищами, большей частью золотыми и серебряными слитками, и сохранились поталы. Это была идея моего бывшего мастера одежд, недавно назначенного на должность начальника персонала. Когда я узнал об этом, то очень рассердился. Не потому, что беспокоился за сокровища. Здесь была задета моя юношеская гордость. Я считал, что все еще относятся ко мне, как к ребенку, раз не сказали мне об этом. день отъезда я ожидал со смешанным чувством тревоги и предвкушения чего-то нового. С одной стороны, для меня было несчастье оставить свой народ. Я осознавал всю свою ответственность перед ним. С другой стороны, я нетерпеливо ожидал путешествия. Мое возбуждение еще более усилил гофмейстер, который решил, что я должен переодеться в платье мирянина. Он беспокоился, что народ действительно может помешать мне уехать, когда поймет, что происходит, и посоветовал мне оставаться инкогнито. Это привело меня в восторг. Теперь я не только смогу увидеть что-то в своей стране, но получу возможность делать это как обычный наблюдатель, а не как Далай-Лама. Мы покинули Лхасу глухой ночью. Помню, было холодно, но очень светло. Звезды в Тибете светят так ярко, как я не видел нигде в мире. Было очень тихо, и сердце мое замирало каждый раз, когда спотыкался один из пони, в то время как мы тайком пробирались по двору у подножия Паталы мимо Норбулинки и монастыря Дрейпунг. Но настоящего страха я не испытывал. По прибытии в Дромо Я поселился сначала в доме местного представителя власти, того самого, который посылал мне игрушки и яблоки, а потом перебрался в Дункар, небольшой монастырь, расположенный на холме, с которого открывался вид на всю долину Друмо. Вскоре мы обосновались, и опять началась моя привычная жизнь с молитвами, медитацией, затворничествами и учебой. И хотя я был бы не прочь иметь побольше свободного времени, и скучал по некоторым своим обычным развлечениям в Лхасе, я почувствовал, как что-то во мне изменилось. Может быть, из того чувства свободы, которое я ощутил, потому что теперь не надо было соблюдать строгий этикет и все формальности, составлявшие столь значительную часть моей жизни в Лхасе. И, несмотря на то, что я скучал по компании моих друзей-уборщиков, это возмещалось повышенной ответственностью, которую я ощущал. Поездка на юг заставила меня усвоить одну вещь. Я должен упорно учиться и знать как можно больше. Вера народа обязывала меня изо всех сил стремиться к его идеалу. После нашего приезда в Дромо произошло одно значительное событие. Прибыли монахи из Шри-Ланки с ценной реликвией, которую мне вручили во время очень волнующей церемонии. Вскоре поступили первые плохие новости. Только одна из наших делегаций, отправленных за границу до моего отъезда из Лхасы, достигла места назначения. Это была делегация в Китай. Все другие оказались отосланы назад. Это было большим ударом. Помню, что я испытал очень горькое чувство, когда понял, что это реально означает. Тибет должен готовиться встретиться один на один со всей мощью коммунистического Китая. Дальше события развивались так. После возвращения обратно всех делегаций, кроме одной, всего через несколько недель от губернатора Чамдо поступил большой доклад. В нем излагалась суть китайской угрозы, причем приводились тягостные и мрачные подробности, Из него становилось ясным, что если только не будут достигнуты определенного рода соглашения, то скоро войска Нуак двинутся в Хасу. Это неизбежно повлекло бы за собой гибель людей, и я хотел любой ценой избежать этого. Тем временем наступила весна, а с ней и рассвет природы. Вскоре горы покрылись дикими цветами. Трава приобрела совершенно новый яркий оттенок зеленого цвета. Воздух наполнился свежими, изумительными ароматами: жасмина, жимолости и лаванды. Из своих комнат в монастыре я мог видеть реку, к которой крестьяне пригоняли пастись овец Яков и Дзомо. Я мог видеть не без зависти. группы отдыхающих, которые приходили почти каждый день, чтобы разжечь костерок и приготовить еду на самом берегу реки. Все это для меня было так притягательно, что я набрался смелости и попросил у Линга Ринпоче немного свободного времени для себя. Он, должно быть, испытывал те же чувства и, к моему удивлению, дал мне выходные дни. Кажется, я никогда не был так счастлив, как в эти несколько дней. За который облазил всю округу. В один из своих походов я посетил Бонский монастырь. Мое настроение омрачало только то, что я знал. Впереди тревожные времена. Вскоре мы должны были получить известие от Ангабо из Пекина. Я совсем не исключал того, что новости могут быть плохими, и тем не менее был совершенно потрясен, когда услышал. что произошло в Пекине. В монастыре у меня был старый радиоприемник Буша, который работал от батарейки. Каждый вечер я слушал передачи радио Пекина на тибетском языке. Иногда при этом присутствовал кто-нибудь из чиновников, но чаще я слушал один. Большинство передач было заполнено пропагандой о славной родине матери. Но должен сказать, что многое из услышанного производило на меня большое впечатление. Постоянно велись беседы об индустриальном прогрессе и о равенстве всех граждан Китая. Все это выглядело как гармоничное сочетание материального и духовного прогресса. Но вот однажды вечером, когда я сидел один, радио вдруг заговорило совсем по-другому. Неприятный резкий голос объявил, что в этот день представители правительства Китайской Народной Республики и того, что они назвали местным правительством, подписали соглашение из 17 пунктов о мирном освобождении Тибета. Я не верил своим ушам. Я хотел вскочить и позвать кого-нибудь, но был так ошеломлен, что сидел как прикованный. Диктор описывал, как за последние сто и более лет Агрессивные империалистические силы проникли в Тибет и совершали всякого рода обманы и провокации. Он добавил, что в таких условиях тибетская нация и народ были вернуты в пучину рабства и страдания. Мне стало физически плохо, когда я служил эту невероятную смесь лжи и вычерных штампов. Детали соглашения из 17 пунктов. были удручающими. В нем провозглашалось, что местное правительство Тибета будет активно помогать Народно-освободительной армии занять Тибет и консолидировать национальную оборону. Это означало, насколько я мог понять, что предполагается немедленная капитуляция наших вооруженных сил. В последующих пунктах говорилось, что тибетское Армия должна войти в состав китайской армии. Как будто такая вещь возможна, и что отныне Тибет должен быть лишен права вести свои внешние дела. Эти ключевые пункты перемежались с другими, в которых давались заверения в религиозной свободе Тибета, сохранении моего положения и существующей политической системы. Но, несмотря на все эти общие места, было ясно одно. Отныне страна Снегов подчинена Китайской Народной Республике. Тем временем я принял недавно приехавших настоятелей трех больших монастырей и университетов — Гандена, Дрейпунга и Сера. Когда я рассказал им о соглашении 17 пунктов, они стали убеждать меня, как можно скорее вернуться в Лхасу. «Тибетский народ очень хочет, чтобы я вернулся», — сказали они. В этом их поддерживали и Лукхангва, и Лапсан Таши, которые передавали с ними послание. Через несколько дней я получил еще одно сообщение от Такцера Ринпоче, который, очевидно, добился успеха в установлении контакта с американским консульством в Калькутте и получил разрешение посетить Соединенные Штаты. Он убеждал меня приехать в Индию, говоря, что американцы очень заинтересованы в установлении контакта с Тибетом. Он предполагал, что если я уйду в изгнание, то между нашими двумя правительствами могут быть проведены переговоры по поводу соглашения о помощи. Мой брат заканчивал свое письмо фразой о том, что мне необходимо как можно скорее приехать в Индию, добавив, что китайские делегации уже в Калькутте на пути в Дромо В этом заключался намек на то, что если я не отправлюсь немедленно, то будет слишком поздно. Итак, передо мной стояла дилемма. Если руководствоваться письмом моего брата, то, по-видимому, все же была некоторая надежда заручиться поддержкой иностранцев. Но что это будет означать для моего народа? Нужно ли мне действительно уехать, даже не встретившись перед этим с китайцами? Если я уеду, то будут ли наши вновь обретенные союзники помогать нам при любых обстоятельствах? Когда я размышлял на эту тему, то постоянно приходил к двум соображениям. Во-первых, для меня было очевидным, что наиболее вероятным результатом пакта с Америкой или кем-либо еще будет война. А война означает кровопролитие. Во-вторых, я думал, что хотя Америка и очень могущественная страна, но она расположена за тысячи миль. С другой стороны, Китай наш сосед, и хотя материально менее мощен, чем Соединенные Штаты, имеет большое численное преимущество. Поэтому разрешение спора вооруженной борьбой может продолжаться много лет. Кроме того, Америка демократическая страна. Я не мог поверить, что ее народ будет мириться с неограниченными потерями Своих людей. Легко было представить то время, когда мы, тибетцы, остались бы опять одни. Результат тогда был бы тот же самый. Китай добился бы своего, но только за это время были бы потеряны бесчисленные жизни тибетцев. Китайцев, американцев. И все без толку. Поэтому я пришел к выводу, что лучшие линии поведения будет оставаться на месте и ждать прибытия китайского генерала. Человек же он, в конце концов. 16 июля 1951 года китайская делегация, наконец, прибыла в Дромо. В монастырь прибежал вестник, сообщивший о ее приближении. Услышав эту новость, я испытал волнение, смешанное с опаской. Как они выглядят, эти люди? Я был чуть ли не уверен, что у всех у них рога на голове. Я вышел на балкон. и стал смотреть на долину в сторону города, пристально изучая здание в подзорную трубу. Я помню, был прекрасный день, хотя стоял в самом разгаре сезон дождей, и от согревающейся под летним солнцем земли поднимались струйки испарений. Вдруг я заметил какое-то движение. Группа моих чиновников направлялась к монастырю. Среди них я различил трех человек в невзрачных серых костюмах, Они казались просто ничтожными по сравнению с тибетцами, одетыми в традиционные красные и золотистые шелковые одеяния чиновников высокого ранга. Первое мое впечатление соответствовало тому, что я ожидал увидеть. Невзирая на все подозрения и беспокойства, которые я испытывал перед этой встречей, когда она произошла, стало ясно, что этот человек, хотя он мой потенциальный враг, В действительности обычное существо из плоти и крови, человек, как я сам. Это открытие произвело на меня глубокое впечатление. Это был очередной важный урок. Теперь, когда я встретился с генералом Джаном, перспектива возвращения в Лхасу стала для меня чуть более привлекательной. Началась подготовка к отъезду вместе с своими приближенными, и к концу месяца мы отправились в путь. На этот раз не было предпринято никаких попыток соблюдать секретность, и путешествие проходило более обстоятельно. Практически в каждой встречающейся на пути деревне я останавливался, чтобы дать прием и обратиться с краткой проповедью к местному населению. Тем самым мне предоставился случай лично рассказать людям о том, что происходит в Тибете, о том, как нас оккупировала иностранная армия. А китайцы в это время говорят о дружбе. Я также проводил краткие беседы по религиозным текстам, которые я обычно выбирал в зависимости от того, что мне надо было сказать людям для подтверждения своих слов. Я продолжаю практиковать такую форму и в настоящее время. И считаю это хорошим способом показать, что религия может многое дать нам, в какой бы ситуации мы ни оказались. Однако теперь я делаю это лучше, чем тогда. В те дни не доставало уверенности, хотя она и возрастала с каждым выступлением перед народом. Я обнаружил так же, как это обнаруживает каждый учитель, что нет лучшего способа учиться, чем учить самому. Я был доволен, что нашлось так много дел во время этого путешествия. Иначе у меня появилось бы время для грусти, Вся моя семья находилась за границей, за исключением отца, который умер, когда мне было двенадцать лет. И Лапсан Самтена, сопровождавшего меня теперь, а моим единственным компаньоном по путешествию, помимо домашних, был Татхак Ринпоче. Он приехал навестить меня в Друмо, чтобы преподать некоторые важные учения, и теперь возвращался назад, в свой монастырь, расположенный рядом с Хлыхасой. Он заметно постарел с тех пор, как я последний раз видел его прошлой зимой, и теперь выглядел на все свои семьдесят с лишним лет. Я был счастлив еще раз оказаться в его обществе, потому что он был не только чрезвычайно добрым человеком, но еще являлся и моим высокосовершенным духовным мастером. Без сомнения, он был моим самым значительным гуру. Он даровал мне много посвящений различных традиций и тайных учений, которые были переданы ему самыми блестящими учителями его времени. Возвратился я в Лхасу в середине августа. В мою честь был устроен большой прием. Казалось, все население хасы вышло, чтобы увидеть меня и выразить свое счастье по поводу моего возвращения. Я был глубоко тронут, и в то же время очень рад, что опять дома. Единственное, что я знал вполне определенно, это что с прошедшей зимы многое переменилось. Ничего не сохранилось в прежнем состоянии. И, казалось, мой народ испытывал те же чувства, хотя все были полны радости, в их энтузиазме проскальзывала какая-то нотка истерии. Во время моего отсутствия в столицу стали поступать сообщения о жестокостях против тибетцев в Амдо и Кхами. Единственное, люди были очень обеспокоены будущим, хотя я знал, что некоторым казалось, теперь, когда я думаю, все будет хорошо. Что касается моих личных дел, я с большой грустью узнал, что мой любимый уборщик Норбуд Хондуб умер в начале года. Он был самым моим страстным товарищем по играм. Все мое детство этот человек являлся преданным другом и постоянным источником моих забав. Когда я был мал, он пугал меня, строя страшные рожи. Когда стал старше, он присоединился ко мне в самых моих бурных играх. Мы часто доходили до драки во время игр в войну, и я помню, что бывал довольно жесток по отношению к нему. Я даже царапал его до крови мечами моих оловянных солдат. когда он ловил меня во время наших сражений. Но он всегда умел дать сдачи и никогда не терял своего великолепного чувства и юмора. Теперь, конечно, я ничего не мог сделать для него, мог только чем-то помочь его детям, сыну и дочери. Как буддист я знал, что нет никакого смысла горевать. Но в то же время я понимал, что смерть Нурбу Тхондупа некоторым образом символизирует конец моего детства. Возврата назад нет. Через несколько дней я снова должен был встретить китайскую делегацию и должен был делать все, что мог для своего народа, хотя бы совсем немногое, никогда при этом не забывая, что занятие религией – это одна из самых важных вещей в жизни. А мне было еще только 16 лет. Теперь я понимаю, что первые 5-6 недель после моего возвращения в Лхасу были просто медовым месяцем. Он резко оборвался 26 октября 1951 года, когда трехтысячный отряд китайской 18-й армии вошел в Лхасу. Эти солдаты принадлежали к той дивизии, которая нанесла поражение нашим силам чем до в прошлом году. В течение зимы 1951 52 годов я продолжал свои занятия почти как обычно, но более прилежно. Именно в этот период я начал медитации по ламриму. Они связаны с текстом, в котором излагается постепенный, ступень за ступенью, путь к просветлению посредством тренировки психики. Примерно с восьмилетнего возраста я начал получать параллельно монашескому образованию тантрийские учения, подобные этому. Кроме текстов, они включают в себя тайные устные учения, которые передаются через посвящение. По прошествии месяцев я стал замечать некоторый прогресс в самом себе по мере того, как закладывал основы, пусть пока и незначительные, моего собственного духовного развития. В это время, находясь в своем ежегодном затворничестве, я услышал, что Татхак Ринпоче скончался. Я очень хотел присутствовать на его кремации, но не смог, и поэтому совершил за него специальные молитвы. Другое мое занятие в эту зиму состояло в том, чтобы делать все возможное для поддержки моих премьер-министров и Кашага. Я напоминал им буддийский тезис о непостоянстве и указывал, что теперешняя ситуация не может длиться вечно, даже если она будет продолжаться всю нашу жизнь. Но сам я следил за событиями со все возрастающим беспокойством. Единственным приятным событием был предстоящий визит Панчен-Ламы, скорого приезда которого ожидали в Лхасе. При встрече он произвел на меня впечатление очень честного и заслуживающего доверия молодого человека. Будучи на три года младше меня и не обладая положением, дающим власть, он сохранял простодушные выражения лица и был удивительно счастливым и приятным человеком. Я чувствовал к нему большое расположение. Оба мы еще не знали, какая трагическая жизнь предстоит ему. Вскоре после визита Панчин-Ламы меня снова пригласили в монастырь Татхага Ринпоче, где я очень тщательно и скрупулезно выполнял пятнадцатичасовую церемонию освящения ступы, памятника, посвященного моему гуру. Я чувствовал глубокую печаль, когда просерся перед ней во весь рост. После этого я совершил поход в горы и по окрестностям, чтобы отвлечься от тягот, нашего бедственного положения. Во время посещения монастыря мне показали кусок черепа Татхага Ренпоче, который сохранился после кремации. На нем ясно был виден отпечаток тибетской буквы, соответствующей его божеству-хранителю. Действительно, этот мистический феномен довольно обычен среди высоких лам. Когда таким образом обжигают кости, на них обнаруживаются буквы или изображения. Бывают случаи, как у моего предшественника, когда такие отпечатки наблюдаются на самом теле. После вынужденной отставки Лукхангвы и Лапса Наташи ранней весной 1952 года последовал период тревожного перемирия с китайскими властями. Я использовал этот случай для создания комитета по реформе, который я задумал еще во время поездки в Дромо больше года назад. Один из моих главных замыслов состоял в учреждении независимой системы судебных органов. Также я хотел сделать что-нибудь в отношении образования. В то время еще не было системы всеобщего образования. Существовало несколько школ в Лхасе, и Егорска в сельской местности, но большей частью единственными центрами обучения были монастыри, а образование, которое они давали, было доступно только для членов монашеской общины. Соответственно, я дал указание Кашагу выдвинуть предложение для разработки хорошей программы по образованию. Другой областью, в которой, как я считал, существовала настоятельная потребность в реформе, были коммуникации. В то время во всем Тибете не имелось ни одной дороги, и почти единственными колесными средствами передвижения были три автомобиля 13-го Далай-Ламы. Очевидно было, что множество людей получат огромную выгоду от системы дорог и транспорта. Но, как и образование, она требовала долговременной разработки. И я понимал, что должно пройти много лет, прежде чем здесь может быть достигнут прогресс. Летом 1953 года, насколько я помню, я получил от Лингарин-Пучеп посвящение Калачакры. Это одно из самых значительных посвящений в тантрийской традиции, которое имеет особую важность для мира на Земле. В отличие от других тантрийских ритуалов, оно дается большим собранием народа. Посвящение Калачакры очень сложно. И подготовка к нему занимает от недели до десяти дней, а само посвящение длится три дня. Одним из его элементов является сооружение из цветных порошков большой мандалы, то есть изображение в двух измерениях трехмерного символа. Когда я в первый раз увидел одну такую мандалу, я был просто вне себя, только взглянув на нее настолько потрясающе, красиво она выглядела. Самой церемонии предшествует продолжающийся месяц затворничества. Я вспоминаю это посвящение как очень волнующее событие, которое сильно подействовало и на Пуче, и на меня. Я понимал, что мне оказана огромная честь принимать участие в традиции, исполнявшейся бесчисленными поколениями последователей высочайших духовных мастеров. когда я исполнял последнюю шрафу молитву посвящения заслуг всем живым существам я был так взволнован что голос прервался от волнения потом я стал считать что это было благоприятным признаком хотя тогда ничего такого не думал теперь мне кажется то было предчувствием что я смогу дать больше посвящений калачакры чем любой из моих предшественников и во всех уголках земли Это действительно так, несмотря на то, что я никоим образом не являюсь самым компетентным в этом человеке. На следующий год, во время Монлама, я получил полное посвящение в сан буддийского Пхикшу перед статуей Авалы Тишвары в храме Джокханг. Это тоже было очень волнующее событие. Ритуал совершал Линг Ринпоче. Затем летом, по просьбе группы женщин-мирянок, я впервые в этой жизни исполнил церемонию посвящения кала -Чакры. Я очень радовался этому периоду хрупкого перемирия с китайскими властями. Я использовал его, чтобы сосредоточиться на своих религиозных обязанностях и начал давать регулярные проповеди перед малыми и большими группами людей. В результате у меня стали складываться личные взаимоотношения с моим народом. И хотя сначала я немного боялся обращаться к большой аудитории, уверенность в себе у меня быстро окрепла. Я понимал, конечно, что за пределами Лхасы китайцы создают невыносимую жизнь для моего народа. В то же самое время я мог видеть своими глазами, почему мои премьер-министры так презирали китайцев. Например, всякий раз, когда генерал Джан приходил ко мне, он выставлял личную охрану за дверьми, хотя наверняка знал, что святость жизни является одним из коренных правил буддизма. Однако я отметил для себя в учении Будды такой момент, что в некотором смысле предполагаемый враг более полезен, чем друг, потому что враг учит терпению и другим подобным качествам, а друг нет. К этому я присоединил свою твердую веру в то, что, как бы то ни было все плохо, в конце концов наступает улучшение. И в итоге свойственное всем людям стремление к истине, справедливости и взаимопониманию должно восторжествовать над невежеством и отчаянием. Поэтому, когда китайцы подавляли нас, это лишь придавало нам силы.